Глава двадцатая. Все на своих местах. Понятно. Сейчас здесь собрались те, кто смог обставить гибель члена своей семьи, как самоубийство или несчастный случай. Те, кто оказались близки к месту ритуала в необходимый момент, те и образуют новый конклав. Вряд ли сюда успели прибыть дамочки из Шотландии и Англии. Статистика была собрана мной за сравнительно недолгий период, а ведь, скорее всего, возрождение культа лос началось гораздо раньше. Так вот зачем мое скромное участие? Пришла очередь моей сестры доказывать преданность паучьей королеве. Рорка рядом нет, дети разъехались. Кто остался, угадайте? Один Морниш, чтоб его!» Брат, который вполне годится для жертвы, потому что очень давно испортил сестрица жизнь, выдав ту замуж против ее воли. Между тем я надеялся на благополучный исход. Помощь может быть близка, очень близка. Если начнется штурм, то предварительно в помещении пустят мощный усыпляющий газ. Он не имеет ни запаха, ни предвестников глубокого наркоза. А если снаружи зала бродит не только андархейн со своим насморком, но и завербованные матронами представители силовых структур, они могут быть подготовлены к такому обороту событий в противогазовых масках и с оружием. Я старался не вдыхать глубоко и вообще дышать через раз. Хотелось бы оставаться в сознании до последнего. Но это не поможет. При достижении определенной концентрации в воздухе действие газа наступает мгновенно подземелье вырубятся все в сотые доли секунды. Ситуация скверная для девушек на каменных плитах. Они под действием наркоза, и взаимодействие подобных препаратов с тяжелым нервно-паралитическим газом может привести к любым последствиям, включая остановку дыхания. Айна выступила вперед, откидывая капюшон мантии с головы. Если бы не соответствующий оттенок кожи, Я бы мог сказать, что ее лицо было смертельно бледным. Синие глаза, такие же, как мои собственные, смотрели на меня в упор, не мигая. Лицо не выражало ничего, хотя губы были сжаты в упрямую линию. Правую руку Айна оттягивала вниз солидная тяжесть, моя оса. — Айна, — спокойно сказал я, — каковы бы ни были наши отношения, Кейли, и другие девушки и эльфийки. Перед тобой ни в чем не провинились. Мне наплевать на них, — бесцветно произнесла Айна. Она подняла тяжелый пистолет обеими руками, сняла с предохранителя, но держала очень неумело. Это уже не важно. С такого близкого расстояния мне разнесет любую часть тела. Руки вытяни, иначе отдачи тебе долбанет по лицу. «Не учи меня!» Бесцветный голос обрел признаки раздражения. Айна, поторопила Энна. «Исполни свой долг!» «Ты единственная из всех нас, кто оттягивал этот момент до последнего. Ты утверждала, что нет подходящего случая. Сегодня тебе представилась блестящая возможность. Так воспользуйся ею и войди в круг высших. Жертвы просыпаются. Пора!» Я ничего не мог сделать ни для себя, ни для девушек на каменных плитах. Если бы повернуть время вспять, я мог защитить Кейли. Сейчас прозвучит выстрел. Я приготовился к смерти. Снова раздался бесцветный голос Айны. Энна, а в чем твой долг? Что отдала ты, не имея близких? Тот врач, пятьдесят с гаком лет назад, который тебе даже не достался. Или светлый эльф, который был от тебя без ума. Или Тилейт Глоудейл, которую ты убил его руками, не желая делиться властью. Место первой жрицы по праву принадлежало ей. Так было решено после того, как от этого места отказалась я. — Но я же говорил, перессориться. «После смерти нашей матери, наследницей власти первой жрицы нашей бабушки, должна была стать Айна Эльдандаль. раздался легкий ропот в рядах жриц. «Мои мальчики, мои сыновья, так многого добились в жизни», — продолжала сестра. «Я люблю их, горжусь ими и не хочу для них судьбы мусора под ногами». Госпожа Авеин, с исказившимся от гнева лицом, сделала шаг вперед. Айна стремительно отвернулась от меня, вытянула руки с фа в сторону Энны и... Раздался громовой выстрел, эхом отскакивая от стен, оглушая меня, как находящегося ближе всех. Энна шмякнулась на пол, лишившись третьей черепной коробки. Сейчас на звук выстрела вернется Андархейн а, возможно, он будет не один. Словно в дополнение к моим мыслям, где-то в отдалении послышались приглушенные выстрелы, одиночные и очередями. Кажется, штурм тайного укрытия начался. Дамочки в мантиях заволновались, не понимая, что происходит. Если у кого-то из них не выдержат нервы, жертвы точно будут. «Айне!» — резко бросил я. «Если можешь, освободи меня немедленно!» каменный грохот, дрожание стены пола, как будто рушился сам свод зала. Сестра повернулась ко мне с отсутствующим выражением лица, растерянная, оглушенная, явно не понимающая, что делать. Она беспомощно крутила в руках пистолет, как будто не могла решить, на кого направить ствол Фа, на меня или на себя. «Айна, соберись! Приди в себя, в конце концов!» Не знаю, чем бы все кончилось, если бы не стремительная отключка. Да что ж такое? Вторая заве. Я глубоко вдохнул. Дышится легко. Виск электрической пилы означает, что ключи от наручников не нашли и решили освободить меня таким вот незатейливым способом. Я открыл глаза, понял, что руки свободны, резко сел и сдернул с лица кислородную маску. С левой стороны зиял огромный провал в стене. Зал был полон бойцов особого подразделения эльфийской гвардии в черно-сером камуфляже и черных гермошлемах. Многие из бойцов шлемы сняли, поскольку активный этап операции явно закончился, и газа в помещении уже не было. Сначала я увидел старого приятеля Кигана Оустила, который издалека помахал мне рукой и заорал на весь зал. — На кого ты похож, Морни? «Если не помада на лице, так кровища!» Я же предполагал, что именно Оустил отправил мне то сообщение на совещании у Эрика про помаду на лице. Шутник хренов! Затем, с огромным удивлением, я увидел и самого Эрика со штурмовой винтовкой «Ветер» в руках. Он уж точно давно не участвовал ни в каких штурмах сам, по статусу не положено. Знакомых лиц было еще много. «Так, а кто же жужжал пилой?» «Меньше всего я ожидал увидеть рядом мап Кенхельма, причем все в том же гвардейском камуфляже». «В самом деле, а в чем ему участвовать в штурме? В костюме, что ли?» Янтарные глаза смотрели с беспокойством, еще смешанным со знакомым мне состоянием куража после участия в подобных мероприятиях. «Отдышался?» — спросил Отхан, подавая мне мою осу. «Я же говорил, что твой должник». Если хоть как-то получилось оплатить долг, я буду рад. Видя, что я собираюсь задать сразу десяток вопросов, Светлый мотнул головой в сторону. Все рассказы потом. Пока что я к своему начальству, а ты к своему. Все правильно. Каменные плиты пусты, значит, всех несостоявшихся жертв эвакуировали. А где же алмаз? Рядом с постаментом для алмаза Светлых Образовалось довольно большое пустое пространство, и там я увидел только двоих. Один из них без шлема был мап Литгейл. Второй — очень высокий, выше Эрика на дюйм или полтора эльф, в том же гвардейском камуфляже и в гермошлеме. Шлем он так и не снял, и я вдруг понял, кто это. В этот момент я уже подходил к Эрику, стараясь не шататься после двух наркозов, доставшихся мне за короткий промежуток времени. Эрик повернулся ко мне, протягивая руку. «Кажется, успели вовремя», и повторил фразу Кенхельма. «Все рассказы потом». Проследив направление моего взгляда, усмехнулся. Он пришел за алмазом, а я за своей женой. Мне подумалось, когда жена... Она же маленькая, злая белка, очухается. Она своему мужу и лорду выскажет, что поздно явился спасать. «Потери?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально и без заинтересованности. Однако Эрик понял мой вопрос так, как нужно. «Крайняя степень истощения у тех светлых эльфиек и девушек, которых похитили первыми, включая леди Мирну мерч Фериата». Таковых 11. Никто не планировал оставлять их в живых, а потому условия содержания были ужасны. Плюс постоянные дозы седативных препаратов. ферриатов в коме. Девять девушек в состоянии средней тяжести из-за дешевого мощного транквилизатора в сочетании с газом. Кейли жива, но она среди этих девяти. Всех увезли в эльфийский госпиталь. Если настоишь, я думаю, тебя пустят в реанимацию. Среди гвардейцев ни одного убитого, у шести легкие ранения. Нас тут не ждали. Пенти, С ней все в порядке, не считая состояния конкретной такой злости и ссадины на лице. У нее отменное здоровье, так что от наркоза она отошла быстрее всех прочих. Думаю, прокапают в госпитале, и я заберу ее в ближайшее время. Нужно позаботиться о семье Конлета. У него остались жена и ребенок. Я должен был спросить, как удалось найти это место. И я спросил, в то время как светлые эльфы укладывали свою реликвию в контейнер. Мабзейл прибыл одновременно с двумя другими светлыми эльфами, инкогнито, под чужими документами, как турист. Об этом знал только я, не считая, конечно, спутников владыки светлых. Надо отдать должное, это невероятно смелый поступок, бросить все и приехать сюда лично. Милорд Роланд проводил в подземных коммуникациях Дублина по 10-12 часов ежедневно в поисках алмаза. Я догадываюсь, что он мог ощущать вне связи со своим камнем, и искренне ему сочувствую. Когда Двейн передал полный план подземных сооружений через Кенхельма, поиски расширились, но все было бесполезно до этого вечера, весьма насыщенного событиями. Оба хранителя тут же почувствовали лох Ан, который вынули из устройства с сухой водой. Андорхейн, «Я его слегка подстрелил», — Эрик погладил приклад. «Он нужен как свидетель, сам понимаешь. Хотя руки чесались отправить его к Лос. И прежде чем ты уйдешь, я задам тебе вопрос, Морни». Лавандовые глаза наполнились какой-то выжидательной насмешкой. На прошлой неделе Двейн мельком видел тебя в корке вместе с твоей блондинкой, и ее лицо показалось ему странно знакомым. Сложно было представить, что черты лица матери Роланта Мабзейфрида проявят себя в человеческой популяции, да еще спустя столько поколений. Не доверяя своим глазам, Двейн, видевший некогда портрет светлой эльфийки, решил обратиться к более надежному свидетелю к той, у которой были близкие отношения с прежним владыкой светлых эльфов за некоторое время до того, как он вступил в законный брак. Вот оно что! Кианнейт крутила любовь с отцом милорда Зейфрида, но роман закончился ничем. Естественно, лицо Кейли, столь похожее на лицо бывшей соперницы, привело древнюю эльфийку в состоянии полного психического раздрая. Тебе нужно было связаться с Двейном вчера вечером, после поездки в армой. Мой вопрос, Морни, очень прост. Мисс Хьюз все время была рядом с тобой. И вот сегодня утром ты оставил свою игрушку одну, чем немедленно воспользовались. Что случилось между вами? Что произошло? Конечно. Откуда Эрик узнать про труд по психологии Дроу? Я был уверен, что разучился краснеть в раннем детстве. Хорошо быть темным эльфом. Изменение оттенка кожи всегда можно списать на освещение. Догадываюсь, какие слова хотел бы сказать мне Эрик. Не все они прошли бы цензуру в печати. С другой стороны, владея более точной информацией от Двейна, вздумавшего играть в загадки, я бы этого не сделал. Я бы не оставил Кэлли одну, как бы негативно ни был настроен. Сначала долг, а потом эмоции. Я Я потерял голову, проворчал я. Долго рассказывать. Вспомни, что ты почувствовал, когда Пенти сбежала из Кэслин эльдендаль у тебя из-под носа. Прекрасно помню. Дело прошлое, конечно, сказал Эрик, но насмешливое выражение глаз ничуть не изменилось. Твой аналог научный эксперимент со мной в качестве подопытного и последующим написанием гениального труда по психологии темных эльфов. И ради этого дурацкий демарш в общественном месте без лифчика. Крайне редко Эрик смеется. Насмешливое выражение в лавандовых глазах сначала сменилось неподдельным изумлением, а потом Эрик коротко рассмеялся, не сдерживаясь. «Да, приятель, я был в гораздо лучшем положении». Я хотя бы знал о намерениях рыжей воришки практически с самого начала. Как только ты начинаешь думать, что хорошо разбираешься в женщинах, они выкидывают непредсказуемый фортель. Я был рад смене темы и поспешил закрепить успех. Значит, обнаружением тайного святилища мы обязаны светлым. Кстати, где мы сейчас? Мы в семи сотнях футов под темпл-баром. Но, честно говоря, был еще один штрих для наводки на это место. Эрик неожиданно полез во внутренний карман комбинезона, вынимая Айтел. За время моего присутствия на сегодняшнем заседании глав правительств пришло сообщение от Мейнфилда о том, что Конлет не вышел на связь. После этого подготовка к спецоперации началась немедленно, еще за 25 минут до момента обнаружения хранителями своего белого камня. Это позволило выиграть время и успеть сюда до того, как альфийки смогли бы начать ритуал. А дело в следующем. После того, как одна рыжая оторва в очередной раз устроила фокус с побегом от охраны и поездкой в Корк в приют для котят, хотя прекрасно знала мое отношение к подобным экспедициям, я не выдержал. На дисплее Айтела, показанного мне Эриком, мерцал огонек. Не розовый, как в случае с имплантатом слежения для заключенных, а серебристый. Значит, в знаменательный вечер появления пуха в моем доме дело для Пенти не ограничилось эльфийскими браслетами. Потом были и другие последствия непослушания. «Мой персональный секретный заказ в компанию Эльден Фарм. прозвучал ответ Эрика на мои собственные мысли. «Разумеется, о нем никто не знал». Не исключено, что компания запустит массовое производство. Я поставил Пенти этот имплантат три недели назад, невзирая на все недовольство. Это лучше, чем каждый раз, оставляя ее одну, беспокоиться о результате. Что она еще выкинет? Я теперь всегда в курсе, где она. Свобода предполагает определенный уровень ответственности. А там, где кончается ответственность взрослой женщины, и начинаются шалости маленькой зверушки, действуют меры, годящиеся как раз для зверушки. Мы договорились, что если в течение года со стороны Пенти не случится самовольных выходок с исчезновениями, имплантат будет убран. До следующей выходки. Полагаю, после нынешней истории с темными эльфийками среди дров вырастет не только спрос на наномеханические браслеты, а Эльденфарм озолотится. Эрик махнул рукой. «Иди». Сейчас заканчивают осмотр и зачистку близлежащих помещений. Тут целый комплекс, который обустраивали долгие годы. А мне надо пообщаться с милордом Зейлфридом, прежде чем тот отбудет, сохраняя инкогнито. Я хотел бы узнать, что Сайна. Голос владыки темных стал холоден. Она арестована, как и все остальные, кто не оказал вооруженного сопротивления. В сложившихся обстоятельствах ты можешь не беспокоиться за ее участь. Эта фраза означала, что ей сохранят жизнь, как она сохранила мою. Я поблагодарил Эрика почтительным кивком головы. А что здесь можно сказать? И, следуя указаниям бойцов гвардии, направился к выходу. Вся территория ночной улицы и прилегающего к ней района была отцеплена. Сейчас около дверей салона Орхидея заканчивали укладывать в мешки тела убитых во время штурма, пять темных эльфийк и одиннадцать эльфов. Арестованных уже увезли для допроса, и я думаю, первая волна других арестов по горячим следам уже началась. Мне вернули Айтел, часы, время 22:59, ключи от Валькирии, а потом в машине скорой слегка привели в порядок лицо, наложив несколько швов. Врачи порывались измерять мне давление и производить кучу других ненужных действий. Я пресек все эти попытки и ограничился двумя бутылками минеральной воды и инъекциями стимуляторов, потому что садиться за руль с остаточными явлениями действия анестезии было крайне неразумно. Ночью мне спать не придется, как минимум, но прежде чем взяться за текущие дела, я должен узнать, что с Кейли. Это оказалось не так просто сделать. Главный врач эльфийского госпиталя только головой покачал. «Исключено, милорд Эльдендаль. -да Я не пущу вас в реанимационное отделение. У себя в департаменте вы можете делать что угодно, а здесь свои порядки. По распоряжению милорда Владыки Темных охрана организована. Занимайтесь спокойно своими делами. И, кстати, у вас самого такой вид, что не помешает медицинское обследование. Мне не нужно никакое обследование, со мной все в порядке. Я хочу знать о самочувствии мисс Хьюз и увидеть ее. В сложившихся обстоятельствах, милорд, я сделал бы исключение только для родственников, а вы определенно родственником не являетесь, уперся главный врач. Другие основания? Старое право подойдет. Родственники мисс Хьюз в Шотландии, а я, как видите, здесь. Хотя бы в данном вопросе один дроу всегда поймет другого. Хозяин в каком-то смысле больше, чем родственник. Тогда переоденьтесь в медицинский костюм, милорд, и не забудьте шапочку, — вздохнул врач. С мисс Хьюз более-менее все в порядке, состояние стабильное. Даже не думайте, что я пущу вас в палату к ней, общаться будете через динамик. Но... никаких но. Правило есть правило. Пришлось переодеться. Чувствую себя нелепо в синем костюме, бахилах и особенно шапочке, Я приблизился к стеклянной стене одного из боксов в реанимационном отделении. «Пять минут, милорд. Вот динамик. Пациентка вас прекрасно услышит», — пояснила медицинская сестра темная полукровка. «Но если она не отреагирует, просьбу уйти сразу». Я проводил ее взглядом. «Хорошо, что не чистокровная эльфийка. Сейчас в каждой из них я был готов непроизвольно видеть угрозу». Кейли была так близко, на расстоянии вытянутой руки, но за непреодолимой преградой в виде стекла. Она лежала на сложной многофункциональной кровати, обычной для больниц. И все эти трубки, иглы в ее венах и датчики на теле вызывали у меня чудовищное чувство вины и растерянности. Если бы я не оставил ее утром. Глаза девушки были закрыты, и около минуты... Я просто смотрел на нее через толстое стекло, не решаясь прикоснуться к сенсорной панели переговорного устройства. Но пять минут скоро закончатся, и тогда нужно будет уйти. Я нажал панель и тихонько позвал, наклонившись к динамику. Кейли. Никакой реакции. Наверное, она спит. Кейли. Она вздрогнула и открыла глаза голубые глаза, дороже взгляда, которых нет ничего на свете. Бледные губы слегка шевельнулись, и было заметно, что это усилие далось Кайле с трудом. Что с лицом? Раздался из динамика слабый голос, сейчас лишенный звонких ноток серебряного колокольчика. Но главное ее голос, а упал. Как можно беспечнее бросил я. Сам упал. Без прокурорских интонаций никак, даже сейчас. Сам упал. А пух? Что с пухом? Он вцепился, Марат, в ногу. Я поспешил заверить, что с котом все хорошо. Его забрала Брейд. Не беспокойся. Я не знал, что говорить и чувствовал себя полным идиотом, каким, скорее всего, и являлся в данный момент и некоторый предшествующий период времени. Тонкие пальчики Кейли на стекле, мои с другой стороны. — Я хочу спать, — произнесла умненькая и хорошенькая, медленно опуская руку. Затем она отвернулась, закрывая глаза, а за мной пришла настырная медицинская сестра. Милорд Заместитель главного врача получил досье у на пациентку. Он просил уточнить у вас, как быть, если имплантат слежения не определяется сканером. Отправить в департамент внутренних дел заявку на обновление для нее или как? Я застыл на месте. Формально, да, нужно обновлять, к тому же я хочу быть уверен в ее местонахождении. Но если бы она согласилась остаться со мной то я предпочел бы вариант Эрика для Пенти, такой же индивидуальный и разработанный специально для Кейли. Но Пенти проштрафилась, за что и получила свой имплантат, а Кейли? Нет. Нет, значит нет. Никаких имплантатов, слышите? жестко сказал я. Я заберу девушку сам, как только она будет готова к выписке. Оказалось, что выполнить это обещание гораздо труднее, чем хотелось бы. Почему? Да все просто. Расследованием пришлось заняться моему департаменту и управлению полиции. Департамент внутренних дел оказался вне игры из-за Андерхейна, И пока не проверили на лояльность его зама, мы с Арвалем Вайнельдом тащили на себе все. Проверять же пришлось многих, включая нас самих. Неоценимую помощь в этом вопросе оказал профессор Энтони Бьюкин, к которому я обратился этой же ночью. Благо, он еще не успел уехать в Шотландию. «Вы хотите, милорд Эльдендаль, чтобы я разработал программу для психофизиологического детектора? Такую, чтобы выявлять признаки нейролингвистической кодировки и встречного блока?» – спросил он с плохо скрываемым удивлением. «Это очень интересно, но быстро вряд ли получится». К тому же мне нужна целая команда технических специалистов. У меня есть один, заверил я, нисколько не кривя душой. Говоря так, я имел в виду не кого-нибудь, а Патрика Райли. Да-да, которого обнаружили при зачистке подземного комплекса тайного святилища Лос в отдельно оборудованной серверной комнате, которая была напичкана электроникой. Именно оттуда ему приходилось выполнять все распоряжения госпожи Авеин и ее коллег по заговору: подчищать цифровые следы ее существования, как Лайл Синтелла и не только, управлять сетью биометрическими камерами и прочее. Один раз Лайли попытался сбежать и выбраться наружу, тогда его увидела Пенти как раз в районе Темпл-Бара, и ему это почти удалось, но почти не считается. Жрицы отловили его и очень быстро дали понять, чем закончатся подобные выходки – смертью его жены или семилетней дочери, которых он не видел несколько лет. Разумеется, на нем висело участие в деле Дерха Лох, но нынешняя помощь новому расследованию существенно поспособствует благоприятному исходу. Условный срок и длительный полицейский надзор без права покидать Ирландию. Хватит с него, пожалуй. «Ну, если так», – откликнулся Бьюкин. «Давайте попробуем». Попробовали. Получилось. Уже через неделю стало ясно, каков масштаб заговора бывших Матрон и новоявленных жлиц Лос и сколько в него втянуто дроу мужского пола. Глобальная проверка на полиграфе по усовершенствованной методике Бьюкина показала, что грядет довольно поганое мероприятие. Чистка в собственных рядах. К моему огромному облегчению – Из Департамента безопасности в заговоре не был задействован никто, кроме Марат, которая была под полным контролем Энны Авеен. И сейчас, после снятия всех уровней блокировки сознания, находилась в состоянии сильнейшего маниакально-депрессивного психоза, с которым предстояло бороться врачам. Департаменту внутренних дел повезло меньше. 26 сотрудников вступили в будущий клуб бессмертных подкаблучников, согласных на возврат к прежнему жалкому существованию под властью Матрон в обмен на возможность вернуть бесконечно долгую жизнь любой ценой. Управление полиции – 28. Гвардия – 32. От командующего состава до рядовых. Плюс выявлены в ходе следствия гражданские – в количестве 59 на территории Ирландии, Шотландии и Англии. Но ведь есть и другие страны, и там предстоит такая же работа. А это непросто. К тому же я говорю только про темных эльфов, а светлым теперь нужно разбираться с представителями своего клана, которые уже были втянуты в процесс. А темные эльфийки – 344. И это только ирландское ядро заговора. Из них, за вычетом Тилейд Глоудейл, пожертвовавший и мужем, и сыном, и застреленной моей сестрой госпожи Авеин, 49 тех, кто жестоко расправился с членами своей семьи во имя служения паучьей королеве. В вечер того сентябрьского понедельника Айна могла бы стать новой 50 жрицей, все-таки войдя в конклав, но. О Байне будет отдельный разговор. Я не мог вести ее дело как кровный родственник. Этим занялся непосредственно Минфилд по моей личной просьбе. Пришлось сообщить Рорку, который немедленно покинул Бразилию и находился на пути домой. Конечно, для него это был тяжелый удар узнать, что мать его сыновей приняла участие не только в нелегальной реанимации запрещенного культа, но и была косвенно причастна к делу о краже алмаза светлых эльфов. Показания Айны были бесценны. Идея о возврате власти носилась среди бывших Матрон и жриц Лос уже давно, но оформилась только после того, как за дело взялась леди Глоудейл со своей честолюбивой подружкой и дальней родственницей Лайл Синтелла. Так постепенно они восстанавливали связи между бывшими жрицами и послушницами Лос, а также находили и обрабатывали новых адепток, делая ставку на молодых темных эльфиек. Совершенствовали методики нейролингвистического программирования. Обзаводились полезными знакомствами среди состоятельных семей Дроу, преподавателей эфийских и, и смешанных учебных заведений. Да, бывшая владелица «Синего фолька» тоже была среди них, представителей науки, медицины, силовых структур, бизнеса, политики, в том числе среди людей. Первоначально планы были такие – повсеместное внедрение культа паучей королевы среди эльфиек, а потом новый переворот с возвратом к матриархату. Сделать это было нелегко, но задача упрощалась в том случае, если бы темный алмаз перешел в другие руки. Алмаз подтверждает право на власть над всем кланом темных эльфов. Темным камнем всегда владели представители дома Элдендаль. Логично было бы предположить, что место новой первой жрицы должно было бы принадлежать Айне, носившей эту фамилию до брака. Только вот сама Айне не торопилась пройти соответствующую ступень посвящения. «Почему?» — задал я вопрос на свидании с сестрой в следственном изоляторе. «Мне не приходилось убивать никогда и никого. Когда встал вопрос о членах семьи, она беспомощно развела руками». Я боялась, Морни. Боялась их, новых жриц Лос, все эти годы. Тебе не понять, что это значит, и не понять, что я чувствовала. Но почему тебе не пришло в голову сообщить мне обо всех этих делах раньше? Сегодняшних событий просто могло не быть. Поражение синих глаз Айне на миг стало упрямо высокомерным, таким, как я помнил его из собственной юности. До определенного момента возврат к управлению обществом дрова Матронами казался мне вполне справедливым. Мы справлялись без мужчин тысячи лет, а вы знали свое место. — Так что же тебя убедило в обратном? — тихо спросил я. — Мои собственные дети. Мысль о том, что им придется перейти на вторые роли в этой жизни. Я покачал головой. — Ничего не вышло бы, Айне кроме очередного кровопролития, куда были бы втянутые люди. А эта относительно молодая раса с их тягой к саморазрушению не остановится, пока не изведет себя сама, если их не притормаживать вовремя. Как бы вы их контролировали? Как бы меняли политическое руководство во всех странах мира, куда, напомню, женщин не допустят ни темные, ни светлые? Все решаемо. Сестра пожала плечами. Но я поняла, что не хочу в этом участвовать. И уже давно. Я решила действовать только тогда, когда уехал Рорк. Но за мной следили. Я пробовала привлечь твое внимание, когда звонила твоей девушке. Отправила фальшивый заказ Двейну, где попыталась обезличенно рассказать о разговоре этой старой дуры Киан Нейт с леди Глоудейл. Мысленно я застонал. Зачем было ходить вокруг да около, когда можно было сказать прямо, сделать это существенно раньше? Я не мог объяснить поведение Айны только страхом перед сообщницами и беспокойством за будущее детей. Я слишком хорошо ее знал. Она колебалась до финальной минуты. И последнее, что ее остановило... Было острое осознание того, что Энна Авеин, выскочка без рода, без племени, займет неподобающее место в конклаве жрицы Лос, место, которое могло бы принадлежать только представительницам благородных домов. И когда я задал вопрос, касающийся второго выстрела из Фа, мог бы он состояться, если бы не усыпляющий газ, и кто пал бы его жертвой, Айна не ответила ничего. И это молчание было самым правдивым ответом. «Темные эльфийки». Я покидал следственный изолятор с тяжелым сердцем. Разумеется, Эрик выполнит свое обещание относительно того, чтобы сохранить Айны жизнь. И все, что я могу сделать, уговорить его заменить тюремный срок или хотя бы большую его часть многолетним домашним арестом. Но вернемся к рассказу о заговоре. Когда с подругой случилась неприятность в клинике в Элгене, Тилейт Глоудейл пришла в ярость, потому что изначально планировалось организовать некий центр психологического консультирования для темных эльфиек, где можно было бы абсолютно законно заниматься вербовкой и кодированием новых адепток. Не вышло. Тогда была смена внешности и документов для Лайл Синтелле, которая стала Энной Авеин но в медицинскую сферу уже не вернулась. Деятельность стилиста и хозяйки, постепенно набирающего популярность салона в Дублине, была отличным прикрытием для совсем других занятий. Кто заподозрит своих жен и подруг, собирающихся раз в месяц на модный показ трусиков, в том, что они в это время занимаются совсем другим, от обустройства тайного святилища до проработки очередного плана тихого жертвоприношения паучьей королеве. В этот салон были вхожи и представительницы человеческого рода, которые так или иначе рассматривались эльфийками как полезные. Многие из этих полезных дам входили в качестве источника финансов в благотворительный фонд «Цветок Нибиру», совершенно не подозревая, куда могли идти взносы. Впрочем, кого-то привлекали открыто идеями матриархального управления, например, Маргарет о Дойерти. Но она в силу определенной человеческой наивности даже предположить не могла, что будут использованы только ее знания, а сама она подлежит устранению в любом случае. Жрицы Лос никогда не подпустили бы человека к своему могуществу, независимо от пола. То же самое касалось и светлых эльфиек, в которых дамочки другого клана заведомо видели потенциальных соперниц на уровне генетической неприязни. Миледи Мирной пользовались, как и Маргарет, как, кстати, и профессором Армланом, который принимал участие в разработке Зеро. Энна познакомилась с ним в Италии и уже не выпустила из рук, впоследствии лично поставив точку в жизни Светлого выстрелом из осы Андархейна, через три часа после того, как Армлон избавился от Леди Глоудейл по настоятельной просьбе своей любовницы. Когда стало ясно, что сакральные камни теряют способность к продлению жизни эльфов, было принято решение изменить планы. На очередном благотворительном сборище цветка Нибиру леди Глоудейл познакомилась с кианнейт узнав о способе быстрого пробуждения любого из алмазов. Все. С этого момента история становилась простой и понятной. Разработка плана кражи темного алмаза чужими руками, с помощью людей, включая рыжую девочку, с уникальными талантами наномеханика. Провал плана, Энна не простила рыжей девочке этот провал, и несколько лет ожидала мести, думая расправиться лично. А затем, быстрая переориентация на кражу алмаза светлых. Как раз тогда госпожа Авейен свела близкое знакомство с Андархейном, соблазнив его не только физически, но и сыграв на хорошо сохранившихся светских предрассудках. Я имею в виду женитьбу Эрика на обычной девушке, да к тому же из низов человеческого общества. То, что Энна умела убеждать, сомнению не подлежало. Она обучила методикам работы с подходящим типом психики 35 темных эльфиек, которые вовсю пользовались новыми возможностями, применяя их по мере надобности, где открыто, где из-под тяжка. Эта сеть крепла и расширялась. Туда втягивались и медицинские работники, особенно активно в последний год, когда нужно было создавать запас психотропных препаратов, которые ежедневно вводили похищенным светлым эльфийкам и девушкам. Схема похищения была несложной. Отлавливали в социальных сетях или посредством дальних знакомых, знакомились с миловидной, общительной и такой обаятельной хозяйкой салона «Орхидея», убеждались в наличии эльфийской наследственности и посылали персональные приглашения на посещение салона с огромной скидкой и прочими бонусами. Условия содержания несчастных похищенных были ужасны. Спускаясь в подземелье под темпл-баром, Я лично видел ряды железных клеток, в которых будущим жертвам предстояло провести жалкий остаток своей жизни до ритуала. Вот и все. Исход для заговорщиц предполагался разный. Всех новоиспеченных и бывших жриц, чья вина в убийстве членов семьи была доказана, ждала смертная казнь. В зависимости от степени вины это же ожидало мужчин-дроу из силовых структур, поскольку речь шла об измене и нарушении присяги. У эльфов жесткие законы, иначе не может быть. С остальными жрицами и адептками, не участвовавшими в убийствах, и гражданскими лицами было проще. Разные сроки заключения, от десятки до пожизненного. Исключения будут сделаны для тех эльфиек, на которых мужчины-дроу готовы предъявить права. Так было после переворота на Нибиру и шотландской резни на земле. Мирно Мерч Фериата вышла из комы через двое суток после страшной ночи в тайном святилище, но врачи опасались за ее жизнь, а также физическое и психическое здоровье еще дней десять как минимум. Маб Кенхелем остался в Ирландии именно по этой причине, ведь оба других светлых отбыли восвоясь вечером того же дня после приватной встречи с Эриком в отеле Дублина, название которого я не разглашаю. Тогда всем станет ясно, что сам владыка светлых эльфов пробыл там достаточно долгое время, да к тому же по поддельным документам. Только мемориальной таблички не хватало. «Что ждет леди Мирну?» — задал я вопрос Отхану вечером, уже в своем рабочем кабинете в департаменте. Светлый вернулся на место своей командировки в Корк в ожидании того момента, когда врачи в эльфийском госпитале позволят свидание с мирной мерчфериата. Когда ее состояние будет удовлетворительным, я обязан присутствовать при вашей беседе. Твоя контора будет снимать с нее показания. Несомненно. Она проходила как обвиняемая по краже алмаза, но это не дело Дроу. Она должна была стать пока что свидетелем по делу о заговоре Матрон и свидетелем по делу о смерти лорда Глоудейла. Я кивнул. Это займет недели две, скорее всего, в рамках первых следственных мероприятий. А потом. Потом, без энтузиазма, вздохнул Кенхельм. «Я обязан доставить ее домой. Для суда. Суд будет чисто номинальным, милорд Мабзейфрид уже принял решение». Какое это решение, догадаться несложно. Отхан сопроводил свои слова характерным жестом пальцев, означавшим у эльфов только одно. «Перспектива конкретная — казнь через повешение за активное участие в краже сакрального камня». Любил ли Мелан Глоудейл свою светлую эльфийку, или же их связь была ловко режиссирована его матерью? Я склонялся к последнему предположению, но кто знает? Ведь леди Глоудейл в сердцах бросила мне, что Мелон — позор семьи и без него можно прекрасно обойтись. Как бы там ни было, если любил, то мир не предстоит оплакивать смерть жениха до конца дней своих, а конец наступит скоро. Если нет, то ей предстоит вот так же недолго оплакивать несостоявшуюся любовь и проклинать собственную глупость. Если честно, мне было ее очень жаль. Ее доставили в Корк для дачи показаний через две недели после памятных событий в подземном святилище Лос. Я видел ее портрет в ориентировке светлых и сейчас был поражен тем, как изменилась эльфийка, признанная красавица своего клана. Она сильно похудела, В госпитале ее русые волосы коротко остригли, и сейчас на измученном переживаниями, но красивом и хрупком лице, жили как будто одни бездонные серые глаза. Ей было все равно, что с ней станет. Все допросы я проводил сам с максимальной деликатностью, которая была возможна в сложившейся ситуации. Я прозрачно намекнул, что светлая память лорда Глоудейла — это прекрасно но мне нужна правда и никак иначе. Я обошелся без взломщика. Миледи Мирни и так досталась. Именно она стала источником информации о том, что приехавший в Ирландию Мапкенхелем входит в число хранителей первой крови, и эту информацию из нее просто вытрясли, безо всякого гипноза, воспользовавшись взломщиком из хранилища Департамента внутренних дел энна Авеен решила воспользоваться приездом светлого в дублин и устранить его с помощью мивин так на всякий случай чтобы не было ни малейшей возможности найти камень с помощью хранителя показания меледии мирны дополнили и подтвердили картину уже составленную из фрагментов других допросов от айне до андархейна печально что для нее все так заканчивается семья фериата уже отказалась от мирны детям запрещено вспоминать ее имя «Раз и навсегда», — констатировал Отхан. «Хотя я понимаю, что иначе нельзя, но...» «Можно!» — непроизвольно вырвалось у меня. «То есть...» — я пожал плечами. «Сейчас ты на территории юрисдикции темных. У нас существовала такая практика после переворота. Существовала и здесь, после шотландской резни. Сейчас милорд Эрик поступит так же. Мы это называем «выбить дурь». Каким образом? Слово сочетание «выбить дурь» явно не понравилось светлому, но янтарные глаза блеснули заинтересованно. Очень просто. Предъяви на нее права, если тебе действительно ее жаль. Она красивая, все дроу поймут, в том числе сам Эрик Эльдандаль. Достаточно попросить его об этом. Не знаю, как отреагирует милорд Мабзейлфрид. Но, возможно, он будет рад такому фиктивному предлогу спасти опальную родственницу из петли и сохранить лицо. То же самое касается ее отца, главы дома Леви Лейн. Она ведь его единственная дочь, верно? Конечно, если я правильно понял, между этими двумя домами не все чисто, но... Решать тебе. Я предложил выход. Кенхельм соображал, потирая лоб. Чувствовалось, что все это для него в новинку. Но что мне делать дальше? А это уже как твоя богатая фантазия подскажет. Миледи мирно полностью лишается всех прав и становится твоей собственностью. Ничего необычного. Увозишь ее из Ирландии в эльфийских браслетах, но сохраняешь ей жизнь таким нехитрым способом. Вот и все. Быть повешенной как леди или остаться живой как игрушка при адекватном... Ты же адекватный вроде хозяине. «Два варианта развития событий. Есть обстоятельства, в которых можно и нужно решать за женщину. Восстановить в правах тоже можно, но не знаю, нужно ли. Это делается только через женитьбу и только на нашей территории». «Жениться? Я?» «Ну и не надо», — миролюбиво согласился я. «Не обязательно жениться на живой игрушке». «Я... я подумаю» задумался милорд Отхан и отправился на представление, которое давно хотел посмотреть – ирландские сольные танцы. Мне было не до культурных мероприятий. Предстояло жестко контролировать прессу, дозируя информацию как в эльфийской, так и человеческой, прорабатывать планы проверки филиалов департаментов безопасности и внутренних дел по всей территории темных, предвосхищать возможные человеческие выступления на фоне межэльфийских разногласий. Домой я приходил только сменить одежду, а когда спал и ел десятидневный период начального следствия, честно говоря, плохо помню. Пух жил у Брейд, Он отделался ушибом ребер и вывихом левой задней лапы после того, как вцепился в ногу Марат, и та отшвырнула его с ударом об стену. Совещания в кэслин Эльдендаль были через день, и на первом же стало ясно, как докопались до участия Андархейна в заговоре Матрон. Часть его сотрудников, официально задействованных по делу Белого Камня, ни сном, ни духом не подозревала о двурушничестве своего начальника. А потому, когда в случайном дружеском разговоре кое с кем из моих сотрудников выплыла деталь, что в ночь убийства леди Глоудейл было снято наружное наблюдение с отеля «Латерал снято личным распоряжением милорда Лиама, факт не остался незамеченным. Произошел этот разговор за кружкой Эля в одном из пабов Корка пятничным вечером, накануне моего отъезда к Двейну. Меня беспокоить не стали, сообщили Минфильду, а тот, будучи осторожным спецом, не стал рубить с плеча, начав деликатно выяснять и сопоставлять слова, обстоятельства и поступки. «Я понял, что под тебя кто-то усиленно копает, когда так кстати обнаружился труп мап Армлана в подходящем месте». Когда Андархейн докладывал об этом, он слишком явно напирал на отсутствие у тебя алиби в ночь пребывания в отеле Мэрион. Я не стал разочаровывать копателя, показывая всем окружающим, что ты, фактически моя правая рука, утратил доверие. Но никаких конкретных подозрений у меня не было, в том числе в отношении Анархейна. Так сказал Эрик после совещания, когда попросил остаться нас с Файненом. Думаю, на моем месте ты поступил бы так же. Владыка Темных был прав. Я вел бы себя аналогичным образом, поощряя игрока за спиной к более активным действиям. Темные часто играют в темную. Это наша суть. Я не был уверен, что это андорхейн, даже тогда, когда звонил тебе по поводу исчезновения Миледи Пантеселей, подхватил Файнен. И только когда переговорил с его замом, убедился окончательно. Милорд Мелзинг был возмущен тем, как идет расследование, что Андорхейн игнорирует все его инициативы, что никаких действий в отношении семей самоубийц не проводится вообще и так далее. Шла имитация расследования и полное саботирование взаимодействия с криминальной полицией людей. Когда то уже выехал в Дублин, я написал сообщение Милорду Эрику, а Эрик принял решение немедленно. Действия Файнона были исключительно четкими и правильными, в то время как я барахтался в эмоциях, пытаясь строить или разрушать личную жизнь. Впору было передавать свои полномочия Минфильду, а самому уходить в отставку по причине глобального про... Ну, вы поняли, о чем я. «Драконий хрен тебе, а не отставка», — без тени раздражения сказал владыка темных. «Хочешь гонять на серфинг в любое время? Или в ирону паси стать фермером? — Не дождешься, Морни. Ты давно вляпался во власть вместе со мной. Вот и оставайся на положенном месте. Теперь наша жизнь конечна, во всяком случае, как утверждает Двейн, пока камни не решат проснуться сами. Нам предстоит решение кадровых вопросов и подготовка преемников как минимум. Так что иди и работай. С Двейном, кстати, я не общался еще месяца три, потому что не мог простить его игру в загадке с предполагаемой наследственностью Кейли. Сказал бы сразу, что касается Кианейт, то самая древняя на земле эльфийка прожила еще полтора года, а затем возраст взял свое. Итак, я пошел работать, предварительно заглянув в парк кеслин эль где Пенти играла с тремя котярами. Она довольно быстро оправилась психологически, но, думаю, тот момент, когда Андархейн застрелил при ней в упор Конлета, забудет еще не скоро. Подробности ее похищения были просты. Якобы случайные встречи на парковке с леди Телфрин, хорошо знакомой Пенти по визитам в салон Энны Авеин. Она подошла, когда меледи Эльдендаль села на свое место в машине. Пока Пенти мило болтала с темной эльфийкой, вышедшей из такси, с другой стороны подъехала Валькирия Андорхейна. Опыт уличной жизни позволил Пенти быстро среагировать, но силы при борьбе были отнюдь не равны. Остальное все понятно. «И я покупал у этой суки нижнее белье столько лет!» — выпалила она, употребив смачное ругательство. «Интересно, Эрик сейчас слышит то, что происходит в парке? Ему не нравится, когда я ругаюсь». «Не слышит», — успокоил я. «А эта сука получила свое. Не переживай, я ему не скажу». Мы оба смеялись. «Как Кейли?» — спросила рыжая оторва. «Я не могу ей позвонить». Эрик сказал, ее айтел был разбит. Карта цела. Я купил новый. Брейд привезет ее завтра утром. Каких усилий мне стоило оборонять имя Мисхьюс от прессы, не знает никто. И незачем. Светлую эльфийку, учительницу из Инверари, доставят в Шотландию после лечения в эльфийском госпитале. Но она, конечно, не знает о том, что на одной из жертвенных плит в жутком подземелье лежала внучка ее соседки. Ирена Дюбуа, тяжело переживающая предательство Андархейна, покинула Ирландию сразу после того, как дала показания по делу. Пэнти прищурилась. «Что между вами Скейли? «Не знаю, Пенти, сознался я. «В ближайшее время это выяснится, и ты спросишь у нее сама, каким бы ни был результат. Я отпущу ее в любом случае». И тут Пантиселея поставила меня в непроходимый тупик, хмыкнув и постучав пальцем по виску. Милорд Морни, один пожилой эльф, ты говоришь, он не слышит, да? С рабовладельческими замашками. Приехал теплым июньским днем в Дублин, чтобы просто сказать одной, дико самостоятельной рыжей девушке, что она теперь с ним. Навсегда. Делайте выводы, милорд Морни. И не делайте глупостей. Я старался звонить Кэлли через день. Это были странные разговоры, состоящие из фраз «Как у тебя дела, Лэнф?» «А у вас, милорд?» «У меня все в порядке». «И у меня тоже». Свидетельские показания с мисс Хью сняли там же, в госпитале, поскольку главный врач упорно отказывался выписывать ее из-за периодически повторяющейся аритмии. Да, девушка впустила Марат сама, как только та заикнулась о помощи с переездом. Марат не имела опыта в произведении такого вот захвата, а потому замешкалась, направляя на Кейли ствол очередной списанной тайны. У Кейли же не было никакого опыта самозащиты, она лишь успела разбить Айтел, решила, что меня могут шантажировать ее помощью. Она не могла знать, что нужна совсем не для шантажа своего хозяина. Март ввела ей дозу наркотика и антидот к имплантату. Оказывается, она держала ампулу при себе последние две недели, ожидая благоприятного момента для похищения Кейли. Из последующих событий мисс Хьюз не помнила ничего конкретного, будучи одурманена психотропными средствами. Разве что посадку в такси, в паркинге стрелы и собственный страх. Конечно, Кейли требовалась психологическая реабилитация, И дважды я порывался приехать в эльфийский госпиталь сам, но каждый раз наталкивался на настоятельные врачебные рекомендации. «Милорд Эльдендааль, я понимаю ваше беспокойство, но давайте вы не будете вмешиваться в процесс лечения». И вот я бросил все дела в тот день, когда главный врач счел нужным выписать Кейли. Она вышла мне навстречу в приемный покои, переодевшись в то, что я передал через медсестру. Мешковатые джинсы... Футболку цвета мышиного пузика и кеда конверсы. Первая фраза Кейли. — Сколько фунтов вы сбросили, милорд Морни, после того падения лицом вниз? Серебряный колокольчик вернулся. Это был именно он. — Не знаю, — честно ответил я. Не взвешивался. — А кота вы хотя бы кормите? — Не я. Брейд. Он пока у нее. А. Эти жуткие одежки, которые мне пришлось надеть, к ним случайно не полагаются наручники или мешок для арестованных за антилифийские настроения и нарушение дресс-кода. А то ведь лифчика в пакете с вещами я не нашла. Она подошла ко мне вплотную и сейчас смотрела снизу вверх, сжав розовые губы с непонятным мне выражением лица, то ли сдерживая смех, то ли собираясь использовать для меня словечки из лексикона рыжей оторвы». Я запоздало сообразил, что началась третья декада сентября, а я не догадался привести Кэлли куртку. Что там говорил Двейн про мои умственные способности? Я вспомнил слова Пентия, снял свой плащ и набросил на худенькие плечи самой бесценной в мире женщины, притягивая к себе. Кейли, у меня на лбу выступила испарина. Я уже убедилась, что я... Не умею дарить цветов. — Да. Заставляю учиться плавать. — Да. Надеваю на девушек эльфийские браслеты, если мне не нравится их поведение. — Да. Выгоняю кота из постели. — Да, Морни, — произнесла она очередное «да». — Последнее хуже всего. И все, что может предложить тебе подобный самодур и деспот, это длительное заключение в своем обществе, если ты захочешь пожизненное, с каким угодно испытательным сроком для меня самого. Голубые глаза сейчас были такого цвета, как прибрежные воды слайга в погожий летний день. Что ты ответишь на это, Кейли Хьюз? Она молчала, молчала долго, целых три вечности.